Когда оторвавшись наконец от преследователей, Гурам Джухад останавливает загнанного коня, выясняется, что от отряда вместе с Гурамом Джухадзе осталось всего семь человек, и седьмым был чекист, звали его Сандро. Отсюда очевидно и название рассказа «Шестеро и Седьмой». Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидировать главаря банды Гурама Джухадзе. Голова его оценивалась в большую сумму.